Глава 38 До отъезда невеста оставались считанные дни, когда принцесса Туун попросила о личном разговоре. Мне нравилась эта девушка. Пусть она не была красавицей в понимании Луаронской знати, но она была умна, трудолюбива и старалась по возможности увеличить свои знания и умения. За те месяцы, что она провела в королевском дворце, принцесса существенно улучшила свой язык. И я прекрасно понимала, что девушка легко организует у себя ткацкую мастерскую. На уроках и лекциях она была дотошна, внимательна и вела записи. «Ваше королевское величество!» Неистребимый синтайский акцент, придававший речи дополнительное очарование, только подчеркивал, как быстро обучается девушка. Все слова ее речи были в нужной форме, то он уже практически не путал склонения и падежи. Я получила из дома письмо и сочла нужным поделиться с вами известиями. Некоторое время назад во дворце великого императора Исминори Цингуна прошла свадьба моего любимого дяди, принца Линзяо Цингуна и его жены, благословенной госпожи Юан. Я ожидала этой новости. Ожидала, надо сказать, с некоторым волнением. Раз свадьба состоялась, значит, мы все рассчитали правильно, и теперь Минам Танфан — является не дочерью наложницы, а дочерью будущей императрицы. Конечно, через несколько дней эту новость подтвердят мне официальные каналы, и я получу из Синтайского посольства письмо. Но я высоко оценила желание принцессы Туун помочь. «Принцесса, я благодарна вам за эту новость. Мы все знаем, Ваше Величество, что выбор уже сделан». Туун вежливо склонила голову. «Однако будет очень хорошо», если мы с вами расстанемся союзниками, кто знает, как боги сочтут нужным сплести нити наших жизней в дальнейшем, иметь друзей всегда выгодно и приятно». Девочка была права во всем и на сто процентов. Я сняла с руки перстень с ярким рубином и протянула ей «Для синтайцев красный цвет, цвет огня, власти и силы». Однажды у нас зашел разговор о придворных празднествах в Шосинтаи, и девушки рассказывали не только о королевских фейерверках, но и о значениях цвета в одежде. Праздничный наряд императора Исминори всегда красного цвета, а рубин считается королевским камнем. Я сожалею о вашем скором отъезде, принцесса Туун. Прошу принять этот подарок в знак моей благодарности и расположения к вам. За эти три месяца произошло довольно много интересных и важных событий. Юная госпожа Минам, которая шла по делам в сопровождении госпожи Вербент, наткнулась на кучку придворных щеголей, которые весьма тонко и искусно, без конца кланяясь ей, постарались осмеять ее необычный туалет. «Элен, если бы вы только слышали, как отвечала эта девочка, она была просто восхитительна. Ни одной грубости, только остроумие и извительность». «Вы бы видели, моя королева, как она одним движением брови указала на глецу Энворту, насколько низко она оценила его шутку». Софи, похоже, действительно была впечатлена этой сценкой в коридорах дворца, которую сама же и спровоцировала. «Вы просили Элен посмотреть, не будет ли девочка теряться в сложных ситуациях. Так вот, я думаю, что она справится с любой неожиданностью. Очень, очень достойная молодая леди». Некая восторженность всегда была присуща моей старой подруге, но в то же время дурочкой мадам Вербент не была никогда, так что я знала, что вполне могу положиться на ее суждение. Тем более, что и Жанна Минуаш высказалась о госпоже Минам очень положительно. «Конечно, Ваше Величество, она немного испугалась. Мне стоило некоторых усилий сделать так, чтобы никого из прислуги в это время не оказалось рядом». Однако юная госпожа быстро взяла себя в руки и не только помогала мне во всем, о чем я просила, но еще и пыталась поддержать роженицу. Гладила ее по рукам, вытирала пот со лба и говорила все те слова, которые обычно говорят мои помощницы. Если учесть, что до этого она никогда не присутствовала при родах, она весьма достойно справилась, Ваше Величество. За три дня до отъезда девушек в главном храме Сольгетто прошел обряд Таинства и имя наречения. По совету принцессы Туун, с которой мы за это время зауважали друг друга, я присутствовала там лично. Это было довольно значимое событие, и потому из гардеробной достали тот самый алый туалет, в котором я принимала присягу у подданных. К моему удовольствию он все еще был мне как раз. Я тщательно следила за своей диетой. Принцесса Туун была приглашена на примерку, Ей предстояло оценить, все ли в одежде в порядке с точки зрения синтайских обычаев. Да, ваше Королевское Величество, это истинно императорский цвет. Для всех девушек вы будете олицетворять высшую власть. Вы же знаете, что одна из причин, по которой мы оказались в Луароне, это ваше имя в народе. Имя в народе? Я не слишком поняла высказывание и с интересом посмотрела на Туун. Да. — Вас называют Красная Королева. Когда решался вопрос о поездке, мой дядя, император из Минорья, сказал так. Пусть этой стороной правила женщина, но собственный народ признал ее великой. Наши купцы доносили, что смерды зовут правительницу Красной Королевой. Это ли не знак почтения от народа? Недаром наши боги даровали этот цвет императорскому дому. Вы хотите сказать, принцесса, что красное носит только император? Но я сама видела красный шейный платок у синтайского купца. Маленькую деталь в одежде может носить только тот, в ком есть хоть бы капля благородной крови. Значит, у купца есть благородная родня. Возможно, он сын младшей наложницы благородного господина. Если смерть наденет красное, его казнят и только император может носить полный костюм божественного цвета. А если бы меня не так называли в народе? Ваше имя не является единственной причиной, Ваше Величество. Например, оранжевым — это сочли бы очень дурным знаком. Оранжевый — цвет безумия. Про то, что меня называют Красной Королевой, я, разумеется, прекрасно знала, но особого внимания не обращала. Это имя прилипло ко мне после принятия присяги, однако сейчас меня позабавила ситуация. Когда я принимала присягу подданных как регент, этот цвет был цветом вызова, цветом нарушения традиций, практически цветом скандала. Кто бы мог подумать, что именно эта мелкая деталь сыграет свою роль в дальнейшей судьбе королевства? Я не стала ничего объяснять принцессе Туун. Напротив, для нас очень кстати оказалось столь суеверное отношение к этой детали. Ну и кроме того, в нашей религии, которой я официально придерживалась, тоже присутствовала масса всевозможных нелепостей и нестыковок. Так что грех насмехаться над чужими богами. Юная Минам, переходя в другую веру, получила имя Мириам. Ее матерью-восприемницей стала мадам Вербент, Хотя особых торжеств не готовилось, тем не менее это событие вылилось в небольшой праздник, чуть сумбурный и бестолковый, но, безусловно, народный. Все время присутствия у нас синтайских девиц ушло на то, чтобы подготовить горожан к будущей экзотической королеве. Пастыри в храмах рассуждали о том, как прекрасна и истинна наша вера, и что заезжие гости расположены к принятию таинств всей душой. В этих речах категорически запрещено было произносить по отношению к синтайкам слова «еретичка», «безбожницы» и «заблудшие». Разрешено было только аккуратное и нейтральное и «наверка». По улицам столицы, как и обычно, бегали мальчишки за медную монету, распевающие куплеты желающим. Ведомство графа Тауфы прекрасно потрудилось. Уж не знаю, нашелся ли у них свой спец или наняли уличного поэта, но песенки о красоте иноземных принцесс вызывали у горожан добрую улыбку, у женщин — желание полюбоваться на туалеты наземок. Именно поэтому, когда гости покидали храм, их встречала толпа горожан с огромными охапками первоцветов. Эти нежные цветы женщины и мальчишки щедро и радостно кидали девушкам под ноги. «Я присутствовала на обряде», в качестве представителя официальной власти, как самая высокопоставленная особа королевской семьи. Самой стать матерью восприемницы принцессы мне мешала уже наша религия. При таком раскладе считалось бы, что Алекс становится духовным братом Мириам, и брак между ними невозможен. В день отъезда девушек пришло официальное подтверждение брака госпожи Юан и наследного принца. В этом письме Минам именовали «царевной», В Луароне госпожу мирям стали титуловать принцессой. Каждая из отъезжающих девушек сочла необходимым сделать новой принцессе подарок, и эти подарки сказали мне о многом. Маю Цинфей преподнесла кольцо с зеленым нефритом. Звучит вроде бы неплохо, особенно если учесть, что нефрит считается камнем здоровья. Чтобы камень принес тебе здоровье, у него должна быть достойная оправа, и сам он должен быть густого цвета, Нефрит опасен, если он светлый, почти белый. Такой камень будет тянуть здоровье. Это кольцо можно было бы преподнести купеческой дочери. Принцесса Маю сообщила своим подаркам, что не считает принцессу Мириам равной себе. Тун любезно взялась посвятить меня в некоторые тонкости. — Вы расскажете мне, принцесса, что значат другие дары? — Разумеется, Ваше Величество. — Сама Туун... Подарила Мириам роскошный гребень с сочными рубинами. Такой подарок со стороны принцессы как раз и являлся подтверждением принятия нового статуса Мириам. Остальные подношения в целом говорили о том, что новое положение будущей жены Алекса принято во внимание. Все эти синтайские тонкости были несколько сложноваты для меня и радовало только одно. Когда я попросила сына дать оценку подаркам, он подтвердил каждое слово принцессы Туун. Это значило, что ни она не пыталась хитрить со мной, ни сын мой даром времени не терял и о стране своей будущей жены знал достаточно много. В целом, мама расстраиваться не стоит. Я бы даже не обделял Маю Цинфей ответным подарком. Она урожденная принцесса, но она не сможет выйти замуж за императора, он ее брат по отцу. Наследник Линдзяо достаточно молод и крепок здоровьем и будет править много лет. Значит, нового императора не будет. Так что госпожа Майю никогда не станет императрицей. Алекс, все равно эта девица сохранила обиду. Я думаю, при любом раскладе ее муж будет занимать высокий пост, и у нее будет возможность по мелочам пакостить нам. Мне это решительно не нравится. Тогда мама стоит сделать так. Все девушки получат равноценные дары, кроме двух принцесс. Госпожа Майо увезет с собой простецкую безделушку, а вот госпожу Туун стоит наградить от души. Это даст возможность синтайцам понять, кто желанный гость в Луароне, с кем мы захотим поддерживать дружеские отношения. Это может сказаться на дальнейшей судьбе Майо. Может, только она не дала себе труда пойти нам навстречу. Так что не вижу смысла хоть как-то поддерживать ее. Иногда мама даже в дипломатических отношениях нужна честность. — улыбнулся сын. — Я не желаю зла принцессе Майо, но и не заинтересован в удачной ее судьбе.